о себе, о любви, о женщине, о родине, о человеческом опыте. Я не столько думаю о действительности, сколько пытаюсь ее ощущать, я к ней отношусь как животное, как ребенок. Мне кажется, что я недостаточно люблю себя. Тот, кто недостаточно любит себя, не знает цели своего существования, не может, по-моему, любить других. Мне кажется, я недостаточно люблю себя, и поэтому недостаточно люблю окружающих. У меня есть один очень серьезный недостаток — нетерпимость. Я все хочу от него освободиться, но боюсь, что мне этого не удастся сделать. Мне не хватает терпимости, приходящей со созрелости. Я очень от этого страдаю и думаю, что именно это мне не позволяет относиться к людям с большей симпатией. Я устал от людей. Я человек невеселый. Сейчас не время много смеяться, на мой взгляд. Мне не нравится смеяться. Если я вдруг начинаю смеяться... Я тотчас же начинаю себя контролировать и ощущаю, что я смеюсь не к месту. Я себе очень не нравлюсь. Недовольство собой помогает мне уходить от себя и искать силы не только в самом себе, но и в том, что меня окружает, что надо мной. Мне трудно представить себе внутренний мир женщины, но мне кажется, что он должен быть связан с миром мужчины. Одинокая женщина – это ненормально. Если мир женщины отделён от мира мужчины, значит, что между ними нет ничего общего. Если мир не становится общим, отношения безнадёжны. Настоящие отношения меняют весь внутренний мир, иначе вообще непонятно для чего всё это. и уверен, что в любом случае внутренний мир женщин очень зависит от чувств, которые она испытывает по отношению к мужчине, потому что чувство женщины тотально, она символ любви, а любовь, по-моему, во всех смыслах самая высшая, что есть у человека на земле. Я очень люблю свою страну, совершенно не представляю, как можно долго жить вне ее. Я чрезвычайно люблю деревню, в которой жил, которую я называю своей родиной. Не знаю, почему, но свою деревню я люблю больше, чем Москву, в которой жил очень долго. Я знаю, что я хотел бы жить на природе, ближе к природе. То, что люди вынуждены жить в больших городах, это следствие развития нашей цивилизации. Но мне кажется, что человечество с самого начала сделало много ошибок. И еще одна тема, для меня самая важная, это опыт. Нельзя воспользоваться опытом наших отцов. Было бы очень просто. Нельзя передать свой опыт другому. и Нельзя заставить человека чувствовать иначе, чем он чувствует. Он должен жить своей жизнью.